До этого момента ночь по южно-атлантическим стандартам была достаточно темной, но именно сейчас позади приближающихся кораблей из-за туч вынырнула луна, осветив нас будто прожектором. Правда, лунный свет порождает очень сложную игру теней в ночном море и скорее помешал сигнальщикам противника, чем помог. В свете луны Атлантис еще сильнее слился с поверхностью океана. На мостик потоком поступали доклады с боевых постов. Орудие номер один готово, орудие номер два готово, орудие номер три готово, торпедные аппараты к бою готовы. Запустить машину, приказал Роге, но мы не осмелились дать ход сразу, опасаясь, что нас выдаст белая келеваторная струя за кормой. Медленно и осторожно мы начали отходить в сторону. Я снова взглянул в бинокль и почувствовал, что весь покрываюсь потом. Нет, это не могло быть правдой. Наверное, я ошибся. Но кто-то рядом со мной, также смотревший в бинокль, присвистнул и сказал «Доигрались! Следующая остановка небеса». Взглянув на лицо Роги, я понял, что был прав». В мире было только два корабля, которые хотя бы отдаленно напоминали силуэтами те, что шли прямо на нас. Это были гигантские линкоры «Нельсон» и Родней, а за ними шел стальной монстр, опознать который было еще легче, по крайней мере, по классу. Это был ударный авианосец, и эта армада бронированных чудовищ шла прямо на нас». Возможно, они уже увидели и опознали нас, и сейчас сближаются, чтобы уничтожить Атлантис своей артиллерией вспомогательного калибра, не тратя дорогостоящих 406-мм снарядов на такую ничтожную цель, как мы. Возможно, они нас заметили, но еще не опознали, тогда у нас есть шанс прожить лишние 5-10 минут, пока они запросят у нас секретный позывной и убедятся, что мы его не знаем. Сопротивление было бы бесполезным. Наши 150 миллиметровые снаряды были бы для этих гигантов безвреднее горошин. «Все, что нам оставалось сделать, это приготовиться уйти в пучину с гордо поднятым флагом». Я даже усмехнулся, подумав, какую поэму сочинит по этому поводу наше министерство пропаганды. Сжав зубы, мы продолжали ждать запроса, на который были не в состоянии ответить, и залпа, который должен был за этим последовать. Но фортуна продолжала числить нас среди своих любимчиков. «Авианосец прошел так близко от нас, что мы ясно видели бурлящую струю от работы его винтов, так близко, что существовала угроза столкновения. Мы не понимали, что происходит. Конечно, полагали мы, они не могли нас не заметить. Может, они хотят как-то изощренно поиграть с нами в «Кошки-мышки». Но английская армада прошла своим путем и исчезла в темноте. Только через несколько минут до нас дошла простая мысль. Они нас просто не заметили. Хотя напряжение спало, мы еще долго... Не могли в это поверить. Роги приказал дать полный ход, чтобы побыстрее убраться из этого района. И, как всегда бывает в таких случаях, из нашей трубы внезапно посыпался целый сноп искр. «Ну, теперь-то нам точно крышка», — подумал я. «Но снова все обошлось. Второе чудо за одну ночь».